ШАРИ Лагерь людей в зеленом на фоне громадного Илеона смотрелся уже просто крупным селением и воображение не поражал. Но что поразило девушку, так это обилие дорогого металла, он был буквально всюду. Из него были сделаны дома, в которых побывала Шари, из железной проволоки сплетены заборы, И даже главные ворота целиком состояли из железных прутьев и полос. Не говоря уже о диковинах самодвижущихся повозках людей в зеленом, которых Шарина считала дюжину разных видов. Не дюжину штук, а дюжину видов. Большие и поменьше, на огромных колесах, оббитых неизвестным черным материалом и движущиеся с помощью широких цепей по бокам в движении напоминающих мельтешение лапок-многоножек. И даже летающие. Они проносились над лагерем с оглушительным грохотом и поднимали ужасающей силой ветер с неуловимой быстротой, взмахивая своими полупрозрачными крыльями. Шум, грохот и обилие резких алхимических запахов были отличительной чертой людей в зеленом. Людская молва приписывала Фиоре невиданную остроту взгляда, слуха и обоняния. И если первое было верно, то остальное не совсем. Слух первого народа был острым, но не настолько, чтобы любой резкий звук мог оглушить Фиаре, а нюх и вовсе мало превосходил человеческий. И сейчас это было весьма кстати, иначе девушка и правда бы оглохла и потеряла бы чутье от обилия всего нового. А новым для Шари было почти все. Прожив свою жизнь в окружении едва ли дюжины десятков соплеменников, она уже второй раз попадала в место, где одновременно находились сотни, если не тысячи людей. Причем только людей. Ни одного феори или иного разумного в рядах людей в зеленом шаре так и не увидела, не считая приехавшую вместе с ней девочку Коэна. Сама же феори вызывала неожиданно большой интерес. Люди в зеленом останавливались, глазели на нее, что-то бурно обсуждали, чем сильно смущали девушку, не привыкшую к столь пристальному вниманию. Имперцы, например, так импульсивно на Фиаре никогда не реагировали. Отсутствие названного отца несколько напрягало Шари, но хотя бы названная мать, великая Анхак, была рядом. И это не то, что успокаивало, приводило в священный трепет, слыхано ли, породниться с самой черной жрицей, той, что была неизмеримо древнее не то, что любого из живущих в мире, но древнее любого самого старого клана Фиари. Великая воительница и почти богиня, что вела свою праведную войну многие тысячи лет, начав ее даже задолго до прихода белой тишины. Дурных легенд об Анхак Шаре не помнила совершенно. Страшные, да, мрачные, да, но нигде и никогда не говорилось, что темная жрица несет зло. Напротив, обратиться к ней за помощью не гнушались даже великие герои и вожди не говоря уже о простых смертных, к коим относились и долгоживущие Фиари. По правде говоря, Шари была практически шокирована собственной наглостью, когда заявила, что Анхак отныне по праву принятия ее названная мать. Но виду не подала, и неожиданно все получилось. Грозная черная жрица повздыхала, но спорить от чего-то не стало. Быть может, от того, что решила это угодным ей... И каким-то ее замыслом? С названным отцом все было одновременно и проще, и сложнее. Во-первых, он был Хамори, человеком, а не Феори. История о том, чтобы первый назвал своим названным предком человека, Шари не помнила. История о любви людей и Феори — это все-таки немного другое. Правильно ли поступила девушка? Шари считала, что да. Как и в любых традициях первого народа, Главным было соблюсти дух, а не букву закона. Убийство дракона — чем недостойное деяние, чтобы даже Фиари признал человека старшим. Поэтому взять имя в соответствии с правилами ее нового клана Шари считала абсолютно правильным. Ведь подобное в ходу и внутри первого народа, если, например, девушку выдают замуж в дальний клан, где у Фиари должно быть два имени, или вовсе как у светлых кланов — что давным-давно сменили традиционные имена на имперские. Было ли это неуважением к памяти предков? Ни в коем случае. Предки отмщены и могут вновь переродиться. Шарри знает, чем вернуть долг. Что еще нужно-то? Разве что достойное погребение умерших, но об этом Шарри непременно поговорит со своими новыми родителями. Вряд ли они откажут в столь важном деле, если до сих пор весьма уважительно относились к чужим нравам. Что могло помешать тому же Сергею отвергнуть ритуал принятия? Да ничего, но ведь не отверг. Так что теперь следовало вживаться в новый клан. Если забыть о том, что вокруг люди, а не Фиаре, и не обращать внимания на все волшебство и чудеса вокруг, то, по правде говоря, ничего выдающегося в происходящем не было. Если бы старейшина посчитали нужным, то могли бы выдать Шари замуж в другое племя где точно так же пришлось бы вживаться в новый клан. Ну, почти точно так же. Пока что клан людей в зеленом казался девушке куда более похожим на племя феори, чем имперцы. Глаз феори повсюду замечал, что федералы на каждом шагу следуют принятым традициям. Никто, например, не въезжал к ним в ворота просто так, каждый совершал определенный ритуал. Согласно ритуалам, они приветствовали друг друга, молниеносно определяя более старшего по каким-то им одним ведомым признакам. Девушка еще не понимала язык, но уже узнавала некоторые слова, которые чаще повторяли. Лагерь федералов напомнил Шаре муравейник. На первый взгляд вроде бы беспорядочное мельтешение всего и вся, но на деле четкое и строгое следование традициям. Шарри даже попыталась было поприветствовать новых соплеменников по их обычаю, коснувшись пальцами правой руки виска, но Анхак тут же поправила девушку. Во-первых, так можно было делать, если на голове был какой-нибудь убор, а то выходило неуважение к правильности исполнения традиции. А во-вторых, так приветствовали друг друга лишь посвященные воины, кем Шари, естественно, не была. Вскоре вернулся Сергей, но почти сразу же вновь ушел по каким-то важным делам, поручив одному из своих воинов, Эриксону, показать жилище для всех прибывших. Новый дом оказался огромной коробкой, обшитой металлом со всех сторон, и даже дверь тут была целиком выкована из металла. Шарри приходилось слышать о жилищах, которые некоторые северные кланы переняли от северян Урхари и северян людей, но на них модуль, как его назвал Эриксон, походил мало. Множество небольших комнат, каждая на шесть мест, и даже кровати эти безумно богатые люди в зеленом умудрились сделать из металла как раз на всех прибывших охватило три человеческих женщины — ливия шарину и Эрин, разумеется девочку коэна потом пообещали доставить к ее новой матери а люди в зеленом из уважения Анхак предложили ей отдельное жилище достойное ее величия, но та отказалась решив остаться со всеми на время по крайней мере всеобщее восхищение Вызвали великолепные, огромные зеркала и подаваемая из металлических трубок вода. О такой штуке, как водопровод, Шаре слыхать приходилось, но вживую она видела такое впервые. Вода, правда, девушке не слишком понравилась. Она неприятно пахла чем-то совершенно незнакомым и на вкус была не лучше. Но пока что Фиари не видела ни одного родника или речки, где можно было бы омыться, так что с хоть и неприятной но доступной водой, похоже, стоило смириться. Отдельно для Шари и Анхак был организован визит к местным лекарям, чья обитель поражала необычайной чистотой и совершенно кошмарным сочетанием ужасных запахов. Будь ее воля, Шари бы с удовольствием сбежала, но рядом была Анхак, и бегать от лекарей было бы совершенным ребячеством. Лекарь людей в зеленом, как ни странно, оказался на вид самым обычным человеком в зеленом. Правда, в белой накидке поверх пестрого костюма, видимо, как знак принадлежности к знахарям. Что удивило Шари, он пользовался лишь артефактами, но никакого волшебства Фиари не почувствовала. Впрочем, федералы вообще с волшебством обращались очень своеобразно. Сплошные артефакты и только артефакты. И при явном умении владеть тонкими силами почти у каждого, ни одного мага. Странно, конечно, но чего только не бывает на свете. Чем дальше, тем яснее понимала эта девушка. Потом пришел черед получить новую одежду. Естественно, зеленую, но иной расцветки. Всякие ремни, обувь. Одежда людей в зеленом, шаре, если честно, не понравилась. Не особо удобная. Не говоря уже о тяжеленной и такое ощущение, что деревянной обуви. Низких жестких сапог на шнуровке, которые моментально начали натирать ноги. «Будь на то воля девушки, она бы оставила все свое, но за время вынужденных скитаний добрая охотничья одежка Феори поизносилась. И даже сапоги, что было особо досадно. Но выбирая между тяжелой солдатской обувью и странного вида зелеными сандалиями, девушка все-таки сделала выбор в пользу сапог. Вообще-то она могла бы и без особых затруднений ходить босой, но никого босиком шари в селении не увидела» поэтому решила не выделяться. Удивительно, но переодевшись в одежду федералов, Шарри стала привлекать существенно меньше внимания, чему поначалу даже удивилась. Но немного подумав, решила, что причина того, что люди в зеленом обращали на нее так много внимания не в том, что она феяри, а в том, что она просто непривычно выглядела, Правда, неожиданно появилась проблема с забавной шапкой с козырьком, которую нельзя было нормально надеть, не снимая повязку с перьями. А снимать ее Шаря отказалась наотрез. Традиции традициями, но ведь и девушка тоже имеет право не отказываться хотя бы от кое-каких собственных обычаев. Анхак в ответ на это задумалась, пообещала что-нибудь придумать, а пока что закрепила шапку с козырьком на плече Шари, как делали некоторые из увиденных людей в зеленом. Уже все вместе в сопровождении Эриксона проследовали на трапезу, которая проходила под навесом из странного вида ткани. Непривычно высокие столы, за которыми приходилось сидеть на диковинного вида белых стульях, не сколоченных, а будто отлитых из единого куска чего-то, напоминающего кость. Ложки из металла, посуда из фарфора, соль и специи, небрежно стоящие на каждом столе, Люди в зеленом все так же демонстрировали свое богатство, тратя его будто какую-то мелочь. А вот еда федералов оказалась вполне простецкой. Густая похлебка с неизвестными травами и кореньями, опять же неведомая белая крупа и вареное птичье мясо. Не евшая уже второй день Шари смела все это в мгновение ока, найдя эти немудреные яства настоящей пищей богов. Заминка возникла только с непонятного вида яркими коробочками, которые выдали местные кухари. Что с ними делать, не знала даже всеведущая Анхак, которая начала крутить коробочку в руках, обнюхивать ее и даже готовиться разгрызть. Выход подсказал Эриксон. Оказывается, с помощью специальной соломинки ее нужно было проколоть в особом месте. Внутри оказался какой-то приятный на вкус ягодный напиток. Шари про себя подивилась такой изобретательности и даже изощренности в столь немудреном деле, но в целом подобное не одобрила. По ее мнению, куда проще было бы просто дать ей кружку воды. Между делом, Анхак дала по рукам своим варварам, которые уже решили было утащить ложки и еще какие-то штуки для еды, похожие на маленькие трезубцы. «А по башке?» — поинтересовалась Эрин. «Госпожа, так гляди, какой металл!» начал оправдываться светловолосый варвар. «Добрый нож же можно сделать, а не какую-то ложку!» «Что полагается за воровство у своих?» — прищурилась черная жрица. «Все, понял, госпожа. Нож ему нужен». «Так у вас-то, госпожа, нож есть!» — подал голос русоволосый варвар. «А нас же подчистую обмили. Ни ножа, ни топорика хоть какого. Чисто голышом ходим. Какие же из нас стражи, соды, носят архамно?» «Мне бы тоже какое-нибудь оружие». Аккуратно подергала апостола за рукав, сидящая сидящей рядом фиаре. А то один нож — это несерьезно. С ним против нормального вооруженного врага выходить все равно, что самому себе горло резать. Лук хорошо бы небольшой, топорик, дротики или легкое копье. Боевым луком, и уж тем более мечом, шари толком не владела. Каждый фиари является охотником. Но воинов среди лесных было не так уж и много. «И то верно», — задумалась Анхак и затем обратилась к федералу. «Эриксон, а где тут у вас оружейная лавка есть? А то моим дружинникам надо бы хоть каких-нибудь доспехов и оружие раздобыть. Да и шаре тоже стоило бы что-нибудь подобрать». «А нет у нас тут оружейных лавок», — ответил ей федерал. «У нас все оружие выдает государство, своего иметь не положено». «А как тогда быть?» — пришла в недоумение Эрин. «Хм... А...» «Так вам же, наверное, всякие мечи кольчуги нужны, верно?» «А что, можно рассчитывать и на ваши автоматы?» Невинным тоном поинтересовала жрица. «Нет, ваше святейшество», — рассмеялся Эриксон. «Автоматы вам не дадут. Жаль». «Так значит, с оружием проблем нет?» «Ну, у нас же после разгрома двух имперских армий трофеев, мам, не горюй!» «Сперва же не знали, чем пленных занять, вот и заставили их хоронить своих погибших и собирать их снаряжение». «Надо тебе с Кравченко поговорить, он тут самый главный». «Это тот грозный сюзерен Сергея?» — уточнил Анхак. «О, это любопытно. Давно хотела с ним встретиться». «Шарик, хочешь со мной прогуляться?» Добраться до местного военного вождя оказалось не так просто. Для этого требовался проводник, иначе чужаков вполне могли бы задержать. Шарин не слишком поняла, что имела в виду Анхак, говоря «задержать», но про себя решила, что их таким образом к военному вождю просто бы не допустили за несоблюдение принятых ритуалов. Кстати, верно ли говорить, что лидер людей в зеленом — военный вождь? Может, все-таки мирный? Хотя люди в зеленом — это явно нация воинов, а у Фиари военный вождь — звание почетное и уважаемое, но почти ничем не выделяющее избранного. Да, первый воин, да, во время войн или иных серьезных угроз вся власть передается ему, но вся тонкость в том, что война для Феори — это очень и очень редкая вещь. Лесные жители — народ мирный и неконфликтный в силу своей немногочисленности. К чему сражаться насмерть, если леса полны добычи и места под этими небесами хватает всем? Многие считали, что причина миролюбия лесных Феори в их религии, что приравнивало убийство животного к убийству разумного. Дескать, если даже лишение жизни неразумной твари для них столь серьезно, то на разумного они и подавно руку не поднимут. Весьма опасное заблуждение для тех, кто, наслушавшись подобных речей, решал, что «рабы и это неплохо, ведь дело обстояло ровно наоборот. Для лесного жителя жизни человека и животного и правда были равнозначны. Но с какой легкостью каждый день стрелы и копья феори обрывают жизни неразумных, с точно такой же легкостью, они могут при случае обрывать и человеческие жизни. Конфликты, конечно, были чужды этому мирному народу, который всегда старался держаться подальше от при иных народов, но если уж лесные феори вступали в бой, то делали это серьезно и основательно. Об этом знали и дикари из ледяных пустошей, которых били северные кланы вместе с урхари и людьми севера. Об этом знали и имперцы, которые сталкивались с лесным народом в рядах темных. Ужасно, конечно, но некоторых феори прельщали посулы темных нечестивцев, и они вступали в ряды их армий. Особенно ценили темные лесных женщин как последнюю надежду поддержания их угасающего рода. Женщины темные — Предпочитали сражаться, но уж никак не рожать и растить детей. А что с того, что богомерские ритуалы способны продлить жизни на сотни и сотни кругов? Темные не сдаются и не просят пощады, а имперцы им ее и не дают, вырезая одного нечестивца за другим. Хотя, пусть темные жуткие отродия, отринувшие праведный путь, они все равно остаются в фиаре по крови, помилуй их грешное дыхание торнад. Раньше Шари никогда всерьез не думала о подобных вещах. Это было не ее делом. Сложные вопросы решают хранительницы правды и старейшины, а ее дело набираться мудрости. Но теперь приходилось вспоминать и удерживать в памяти все, что она когда-либо слышала от соплеменников. Иначе теперь никак. Как и что делать, подсказать больше некому. Теперь вся надежда на воспоминания, да на собственные решения. От этого девушки было очень неуютно. Народ феерия так или иначе соблюдал традиции, что сформировались даже не сотни, тысячи кругов назад. Право решать у ее народа не было всеобщей привилегии. Решали лишь те, кто доказал, что достоин думать не только за себя, но и за соплеменников. Хорошо еще, что теперь вокруг пусть и непривычный, но свой клан. Пусть с чужими и странными традициями, пусть удивляющий даже великую Анхак и заносчивых имперцев, но зато теперь хотя бы есть те, у кого можно спросить совета и наставления. Это многого стоит. Особенно для того, кто всю жизнь не был один. Ну, кроме охоты разве что, но охота — это же совсем другое дело. Там все просто. А вот обычная жизнь — штука куда более сложная. Что ты думаешь о людях в зеленом шаре? Негромко спросила Эрин, пока они в сопровождении Эриксона шли к местному вождю. «Какого цвета тебе кажутся их помыслы?» Фраза была старой и выспренной даже по меркам Ферри. Но именно так в представлении Шари и должна была говорить «Великая и Вечная», высоким слогом, словно существо из легенд. «Они спасли жизнь мою», — коротко ответила Ферри. «Я благодарна им. Их поступки велики» а нравы праведны и благородны, как мне видится. И ныне считаю себя я одной из них. Что я об этом могу сказать, матушка? «Не зови меня матум...» — начала была апостол, но осеклась и улыбнулась. «А все равно ведь не прекратишь, сама ведь такая. Что ж, да будет так, матушкой меня не звали уже давненько. Но верно ли ты поступаешь, что остаешься с ними?» Сергей был готов не взимать с тебя долга, и ты могла бы уйти в другое племя. Их на востоке хватает. Не знаю, что бы сказали хранительницы правды, честно ответила девушка, но, по моему разумению, я делаю все правильно. Ни Сергей, ни даже ты, великая, не можешь отменить долг. У вас одни боги, у меня другие. Мне отвечать перед своими. А что насчет того, что люди в зеленом... Даже хуже имперцев, потому как лес для них не дом. Их водщина пропитана механической магией. Их водщина — города и владычество металла. «Если люди в зеленом — люди металла», — сказала Шари, — «я стану такой же». «Ваше племя ведь не дает прозвищ», — рассмеялась Анхак. «Жаль. Уверена, что ты была бы первой Фиаре, прозванной Стальной, или, например, Железнорожденной». Шаря неопределенно качнула головой, но про себя подумала, что мало того, что прозвище положено лишь вождям, так еще и столь громкое пришлось бы в пору лишь какому-нибудь великому охотнику или герою, уж точно не юной маленькой охотнице. Вождь людей в зеленом жил в точно таком же длинном железном доме и оказался высоким и широкоплечим человеком с коротко-коротко стриженными волосами, как было принято у федералов, и цепкими серыми глазами. Войдя внутрь комнаты, Эрин первым делом осмотрелась по сторонам, оглядела вождя федералов, кивнула каким-то своим мыслям, торжественно воздела правую руку, левый придерживая подол платья и изящно присела. «От имени небес этого мира по воле владычицы ночи и моей госпожи, я, двенадцатый апостол богини смерти и тьмы Эмрис, святейшая Эрин Меркурий, как посол мира и доброй воли приветствую того, что повелевает людьми в зеленом, пришедшими из легендарного далекого Отечества». Патетически воскликнула жрица, единым духом выпалив фразу. Шарри в некоторой растерянности прижала ладонь к сердцу и коротко склонила голову, не найдя ничего лучше, чем использовать обычное приветствие, принятое среди фиари. Кравченко крякнул. Поднялся с места, нацепил лежащую на столе кеппи, вытянулся и отдал воинское приветствие. «Командующий гарнизоном базы Китиш, полковник Кравченко Денис Юрьевич. эм -м. присаживайтесь». Ну, с официальной частью покончено, продолжаем дальше. Непринужденно заявила Эрин, потирая руки, усаживаясь на стул и мгновенно теряя всю свою напускную надменность. Еще раз огляделась по сторонам. «Хм, а у вас тут покушать ничего нет? Нет, жаль». Апостол солидно прокашлялась и продолжила уже более серьезным тоном. «Полковник, мне искренне жаль, что воссоединение двух миров началось с войны. Я не хочу, чтобы вы и ваши сограждане думали о Новом Риме превратно. Это лучшее государство, что создали люди в нашем мире за последние тысячи лет. Но никто не застрахован от ужасных непониманий». «Можете не волноваться, госпожа апостол, просто Эрин». «Можете не волноваться, Эрин». Кравченко скупо улыбнулся. «Нам не впервой вести спокойный диалог с теми, с кем лишь недавно дрались насмерть». «Доброе дело», — улыбнулась жрица. «Как вы, наверное, уже знаете, я выступила гарантом перемирия между империей и федерацией. И так уж вышло, что я, кажется, являюсь первым официальным лицом этого мира, прибывшим с миром». «Не буду врать, Мое начальство не только знает об этом, но и настоятельно интересуется вашими мотивами. То есть нахреб... М -м -м. Зачем вам вообще это понадобилось? Вы же зовете себя апостолом богини смерти». «У вас в далеком Отечестве, наверное, какие-то не слишком добрые боги смерти, раз вы меня в чем-то подозреваете», — озабоченно произнесла апостол. «Но смею вас уверить, я в целом очень мирный и добрый апостол смерти» и чту законы и традиции людей. Меня, по большому счету, интересует лишь то, чтобы люди уходили к моей госпоже с достоинством и спокойным сердцем, а не вопящими от ужаса кусками мяса, полными зла и грехов». «Грехи и зло вы отделяете, надполагать, вот этим», — полковник хмыкнул и указал подбородком на торчащую из-за спины Эрин рукоять оружия. «Кстати, как вас с этим пропустили-то вообще?» «Не стоит наказывать стражу». Я просто отвела им глаза, — улыбнулась апостол, но тут же стала серьезной. И, кстати, хоть мне и потребовалось немало усилий, чтобы скрыть мое оружие, это все-таки оказалось возможным. Где же ваши волшебники? Ведь это могла быть не я, а кто-то, настроенный куда менее дружелюбно. — Наша магия! — тщательно подбирая слова, начал Кравченко. — Очень своеобразная... «Завязано на артефактах и с такой хре...» «Магии, как у вас, мы сталкиваемся впервые». «А я могла бы помочь», — доверительно сообщила жрица. «Ведь кроме дипломатических навыков я являюсь великолепным воином и сильным магом. Со мной еще двое магов прибыли, один и вовсе специализируется именно на теории межмировых переходов. Что взамен?» Офицер мыслил практически. «Я вам, вы мне». Ослепительно улыбнулась девушка. «Мне тоже интересна ваша магия. А вы же явно не какая-то банда наемников. Дисциплина тут у вас покрепче легионной будет. Запишите меня в ваши книги как какого-нибудь советника, чтобы я могла ходить по вашим землям, не опасаясь этого вашего непонятно устрашающего задержания». «Это возможно». «Ну а вообще я к вам шла не только засвидетельствовать свое приветствие. Понимаете, полковник, мне бы оружие...» «Какого еще оружия?» — насторожился Кравченко. «При мне двое варваров-дружинников и еще дочь приемная». Эрин указала на сидящую по Одельфиэре, которая настороженно крутила головой, ровным счетом ничего не понимая из ведущегося на русском разговора. «Кольчугу бы, пару комплектов лат, копья, мечи, топоры, шлемы. А то я слышала, вы тут богатые трофеи после разгрома имперца взяли. Выделите в счет сотрудничества, а?» «Хм...» — ненадолго задумался полковник. «Хорошо, я поговорю с начальником склада трофеев. Можете взять, что хотите, нам оно без надобности». «А, так это, значит, и есть та самая ваша связям с кем...» «Приемная дочь. Шарри, если не ошибаюсь». Девушка тут же встрепенулась, услышав свое имя. «Да», — вздохнул апостол. «Бедная девочка». «На нее, кстати, пришел ответ от командования, что она может вступить в нашу армию». «Уже?» — неподдельно удивилась Эрин. «Но ведь мы отвечали на вопросы этой вашей... Э -э кадровички всего-то стражу назад. А просто случай особый». «Ее соплеменники у нас неизвестны». «Хм, вот как?» «Любопытно», — задумчиво протянула жрица. «Думаю, вы знаете, что случилось с ее кланом». «Да, знаю соболезную». «Я думаю, что Шаре хотелось бы, чтобы ее сородичей достойно похоронили. Вы можете в этом помочь?» «Сделаю все, что смогу», — уверил ее Кравченко. «И если ваша дочь все еще не передумала, то можете зайти к кадрам...» к Тамаре Геннадьевне, ну, которая вас опрашивала. И Шаре может официально поступать на нашу службу. Я ее зачислю к ее... отцу-паразиту в разведроту. Думаю, это будет наилучшим вариантом». «Благодарю вас, полковник». Апостол поднялась и чинно склонила голову. «Не смею вас более стеснять». «Ага, до свидания», — кивнул Кравченко. «И Эрин, да-да». «Можно в дальнейшем обойтись как-нибудь без совместных детей с моими бойцами?» «Ой, вы знаете, полковник, алая звезда восходит, так что я совершенно не уверена в завтрашнем дне», вздохнув, произнесла черная жрица с предельно серьезным выражением лица. «Всего доброго!» Варвары-люди Анхак натурально разинули рты когда человек в зеленом открыл для них железную дверь огромного каменного амбара. Впрочем, Шария сама едва удержалась от того, чтобы выразить свое изумление вслух от увиденного. Амбар был набит совершенно непредставимым количеством стального оружия и доспехов всех видов и размеров. Столько железных вещей! Девушке в своей жизни видеть просто не приходилось, а уж сколько все это богатство стоило! На Эринже это сногсшибательное зрелище особого впечатления не произвело. Она лишь удовлетворенно кивнула и довольно потерла руки. «Что из этого мы можем забрать, уважаемый?» — поинтересовалась она у человека в зеленом. «Да хоть весь этот металлолом забирайте!» — поделился явно наболевшим федерал. «Зачарованные ценное оружие едва описали, а эту грудь железяк дай бог к Новому году разобрать!» «Ясно. Эй, сибиряне!» «Вам разрешено брать все, что хотите». «Честно, честно, госпожа!» Взгляд Ханвальда стал отсутствующе мечтательным. «Да это же... пещера-сокровищ какая-то! Ух ты, настоящий гномья сталь!» «А что, вам это все правда не нужно?» Поинтересовалась Эрин у человека в зеленом. «Ножи нормальные разобрали, ну и сколько-то мечей на сувениры. А в остальном это все нам нахрен не нужно». Дал совершенно дикий ответ Федерал. «Чудно! Тогда да начнется разграбление!» Шаре не жадничала. До тяжелых латных доспехов и двуручных мечей ей дела не было. Девушка пока что взяла себе пару отличных кинжалов и присмотрела неплохое короткое копье с широким длинным наконечником, а теперь перебирала сваленные в кучу кольчуги. На более тяжелые и сковывающие движения доспехи она даже не смотрела. Хорошего лука здесь, скорее всего, не было, Да и какой лук подошел бы Шаре? Для доброго боевого у нее сил маловато, а с охотничьим на бой против хорошо защищенного противника лучше не выходить. Да и откуда бы тут взяться фиарскому луку? А человеческие и по росту, и по руке не подходят. Арбалеты имелись в достатке, правда, все тяжеленные, воинские, с воротом и сильной дугой, чтобы пробивать керасы. Ни одного лесного которые можно натянуть рычагом, не говоря уже о стременных. Но к ним девушка особого интереса и не проявляла. Пусть и целится легче, а мощь выше, но уж больно тяжелые, громоздкие и долги в перезарядке. Пока даже самый хороший арбалетчик наложит один болт, средний лучник феори выпустит с десяток стрел. «Вообще тебе вряд ли понадобится что копье, что доспех», неожиданно сообщила ей Анхак с вялым интересом осматривающая за крома людей в зелёном. «Ножи возьми. Да ну, доспех покрасивее на всякий случай. Да и хватит, наверное». «А почему так?» Искренне удивилась Шарри. «Люди в зелёном решили принять тебя на свою службу», ответила Эрин. «А они, как ты, наверное, заметила, ни мечи, ни стрелы в бою не используют. У них своё оружие». «Магическое оружие», уточнила Ферри. «Смогу ли я научиться им владеть?» «Об этом можешь не беспокоиться», — улыбнулась апостол. «Открою маленький секрет людей в зеленом. Их оружием может пользоваться любой. Вот так-то!» «О, весьма неплохой клинок! Шарик, хочешь такой?» Девушка осторожно приняла из рук Анхак тонкий, недлинный меч, затейливой гардой и клинком отличной гномьей стали. Сделала пару движений на пробу, а затем, с сожалением, отложила дорогое оружие. Мне он без надобности. Не владею я им в должной степени. Это было чистой правдой. С копьем девушка обращалась отлично, с ножом и топориком тоже. Из лука било неплохо, но обращаться с мечом ее особо не учили. Меч — оружие воина. Обычным охотникам он не нужен. «Может, оно и к лучшему», — туманно прокомментировала это Эрин. Может быть, оно и к лучшему. По прикидкам шаре, пробыли они в амбаре долго. Почти непозволительно долго. И все из-за северян, которые с азартом молодых кабанов перекапывали все вокруг в поисках оружия получше. Потребовался личный окрик Анхак и ее не менее личный пинок пониже спины одному из варваров, чтобы эти поиски, грозящие стать бесконечными, прекратились. Следующей проблемой стало то, что северяне собрали совершенно невозможные кучи вещей, которые не смогли бы унести при всей их немалой силе. Под громкие стоны и чуть не плач двух здоровенных детин, Эрин деловито уполовинила собранное, безжалостно выкинув двуручные мечи и тяжелые латы. Тут, правда, даже Шарри почувствовала укол сожаления. Да на один такой громадный меч всему племени надо было копить не один круг. Какое ужасное расточительство! С другой стороны, не стоит ли уже привыкнуть к тому, что у людей в зеленом железо столько, сколько деревьев в лесу? Не будет ли она со своей бережливостью к обыденным для федералов вещам смотреться странно? Этого, конечно, хотелось бы избежать. — Госпожа, ну без ножа ведь режете! — горестно всплеснул руками Ханвальд. — Богатство такое прямо в руки идет, а вы... «Циц!» — веско произнесла Эрен. «Не жадничать! Ты себе и так доспех отхватил с графским гербом. Такой, если продать, лет пять можно гулять припеваючи». «Я бы за два дня все потратил», — скромно произнес Мергьерн. Нашел, чем гордиться, — фыркнула Анхак. «Не, ну, госпожа, тут же гляньте, какие клинки. Если просто их пообещать в качестве платы, немалую дружину можно нанять. Риксом даже можно стать». Два амбициозных нытика вынесла свой суровый вердикт апостол. «Надо будет, еще вернемся, а пока что за мной!» Расположились в итоге прямо перед длинным домом, где их всех поселили. «А теперь, думаю, пора бы и проверить, чего вы стоите!» Заявила апостол, обращаясь к своим варварам. «Надевайте броню, берите оружие, сразимся!» «Обещаю драться в полсилы, не убивать и не калечить. Честно». Какое-то время северяне провозились, экипируясь в раздобытые доспехи и подбирая оружие. Ханвельд вооружился треугольным щитом и длинным клинком-бастардом. Мерг Йорн выбрал круглый щит и секиру. Эрин достала из ножен клинок, соединила его с древком и на пробу раскрутила над головой. «У вас, госпожа, оружие зачарованное, у нас нет...» Заметил русобородый варвар. «Ну да», — безмятежно подтвердила девушка. «И что?» «Это же нечестно!» «А если бы наоборот было?» «А вот это было бы неплохо», — ухмыльнулся второй варвар. «Подлые наемники!» Беззлобно проворчал Анхак, откладывая свое волшебное оружие и вооружаясь обычным коротким пехотным мечом. «Ладно, будь по-вашему. Можете не сдерживаться, бейте по-настоящему, поняли?» «Тогда начнем!» Варвары, несмотря на внушительные габариты и тяжелые доспехи, рванули вперед на удивление быстро. Мергьорн без всяких колебаний ударил Секирой, целясь Эрин в основание шеи, а Ханвальд обошел слева и попытался ударить в открытый бок жрицы. От первого удара Анхак просто увернулась, а меч варвара отшибла в сторону своим клинком. Присела — крутанулась на месте, волчком выкатившись из зоны, где ее могли достать варвары. Рубанула по Ханвальду. Тот успел закрыться щитом. Кувыркнулась вперед, прокатившись по земле и коротко ткнула мечом в открывшийся бок Йорна. Тот отшиб щитом клинок апостола вниз, ударил щитом же, целясь в горло Эрин. Та проскользнула под окованным диском, увернулась от удара секирой и тут же отскочила назад, Острие бастарда лишь слегка не достало до груди жрицы. Выставленным вертикально клинком Анхак отбила меч варвара, крутанулась и с разворота ударила ногой в щит. Обычному воину такая глупая выходка стоила бы ноги или даже жизни, но Ханвальда отбросила назад, все же апостол была куда сильнее человека. Подскочивший на выручку товарищу Мерг Йорн немедленно обрушил на девушку несколько стремительных ударов секирой, но та легко увернулась от одного, второго, третьего. Обманчиво легко откнула мечом перед собой, заставляя иверянина закрыться щитом, а затем стремительно крутанула клинок кистью, ударив плашмя по окантовке щита слева. Если бы Эрин ударила лезвием, то ее меч, скорее всего, завяз бы в дереве, а так щита лишь сместила в сторону. Анхак слегка согнула ноги, А затем прыгнула вперед, будто брошенный из прощий камень, в длинном выпаде уколов варваров приоткрывшуюся подмышку. Послышался скрежет, острие меча жрицы скользнуло по доспеху. Эрин сознательно ослабила удар в настоящем бою кольчуга северянина была бы пробита. В следующий момент апостолу вернулась от размашистого удара секирой, шагнула вперед и с силы ударила мечом плашмя по шлему Мергьорна заставив того отшатнуться и на некоторое время выйти из боя, пока не пройдет ошеломление. И почти сразу же на апостола обрушился могучий рубящий удар бастарда. Анхак положила свой клинок на левое предплечье, заблокировала удар и рубанула в ответ. Девушка и Ханвальд обменялись несколькими мощными ударами, и на этот раз Эрин блокировала, а не уворачивалась. Меч северянина выигрывал по длине, но «Апостол» была быстрее, хотя и действительно билась даже не в полсилы, а хорошо, если в треть. Удар-блок. Неожиданно «Анхак» отскочила назад и с невообразимой скоростью крутанула вокруг себя клинок, заставляя варвара отступить, а затем резко рванула вперед, почти распластавшись над землей и нанося вспарывающий удар по ноге северянина. Тот пошатнулся, А в следующий момент Эрин врезалась правым плечом в его щит, ухватила свободной левой рукой длинную рукоять бастарда и легко вывернула его из могучей лапищи Ханвальда. Отскок назад, взмах обоими мечами. Мергьорн замер занесенной секирой, внимательно глядя из-под забрала на ему в подбородок острие бастарда. А меч самой Эрин оказался приставлен к шее второго северянина. «Неплохо. Хорошая техника, неплохая выдержка. Умеете работать в паре, да и...» Апостол оказался прерванно, одобрительными воплями и свистом. Несмотря на то, что военная база не особо располагала к праздному шатанию, на шум и ляск сражения прибыло немало людей в зеленом. Вооруженные, наверное, предполагали, что бой идет по-настоящему, но быстро поняли, что это было лишь своего рода забавой и остались просто поглазеть эрин галантно раскланялась перед зрителями вызвав еще одну бурю радостных возгласов правда затем появился военный вождь людей в зеленом и быстро разогнал всех после чего направился конхак «Тренируйтесь!» можно и так сказать важно произнесла апостол хочу понять на что способны мои новые вассалы и моя приемная дочь кстати шари иди сюда теперь твоя очередь посмотрим на что ты способна Чинна, сидящая на коленях на траве Фиари поднялась на ноги, хотя и несколько струхнула. Воином она себя никогда не считала и более всего боялась сейчас не получить рану, а элементарно опозориться перед Анхак. Она ведь просто не умела драться, как те же северяне, этому ее никогда не учили. Так по мелочам разве что. Эрин посмотрела на Шари. Посмотрела на парочку варваров, которые по частям снимали с себя железную скорлупу доспехов. Посмотрела на Кравченко. «Слушайте, вы же деретесь чем-то помимо своих магобоев, а?» «На крайний случай у нас есть ножи и лопатки», — сообщил ей полковник. «Нож — это понятно. Но лопата? То есть вы серьезно сражаетесь с лопатами?» «Лопаткой, не лопатой», — уточнил Кравченко. Хотя черенком от лопаты по хребтине это действенно даже в век крылатых ракет и атомных подлодок. Хм, задумал Исерин. То есть, получается, вам не важно, владеет ли шаре оружием или нет. Оружием, в смысле, луком или мечом каким-нибудь? Не то, что не важно. Даже хорошо, что не владеет. Не надо переучивать. Вон у тебя два лба. Так этих на автоматы переучивать, только портить. Проще с чистого листа начать. Восемнадцатилетнюю обезьяну научить стрелять из автомата можно за полдня. Хотя вот траву косить, дай бог, через неделю научится. Может, траву у вас тоже лопатой косят?» Рассмеялась апостол. Кравченко замялся. «Да ладно», — недоверчиво фыркнула Эрин. «Я, наверное, просто что-то не поняла, или вы шутите «Да вы же не шутите!» «Мать моя гора!» Прокашлялся Кравченко. Вообще у нас, конечно, есть некоторые требования к тем, кто поступает на нашу службу. Хм. И какие же? Несколько рассеянно поинтересовалась Эрин, явно размышляя над тем, как можно лопатой косить траву. По одному э, испытанию, скажем так, проверка силы, скорости и выносливости. На силу это отжимание, подтягивание. Она ж девушка Тогда не подтягивание, а пресс». «Я ничего не поняла и сказанного», — жизнерадостно сообщил апостол. «Ладно. Эриксон!» Явно не вовремя вышедший из модуля неверов попытался было юркнуть обратно, но шансов спастись от взыскующего начальственного взора у него не было. «Я, товарищ, Ма... товарищ полковник», — осторожно отозвался боец. «Ушастый теперь в роте так что...» Прогони-ка ее по основным нормативам. Интересно, на что способны местные эльфы. подтягивание Стоп, какие подтягивания? Женщинам же положено пресс качать по нормативам. Ну, что я показал, то она и сделала. Ладно, и сколько? Двадцать три. По нормативу десять. Я ее просто застопорил, а то она все не останавливалась. Так. Стометровка. «Десять и три секунды. По нормативу почти двадцать. Бег на километр. Две минуты тридцать девять секунд. Опять перекрытие почти в два раза». Кравченко задумчиво посмотрел на шаре которая все еще была под впечатлением от невероятно простых испытаний федералов. «Да с такими даже ребенок может справиться. Эдак можно каждого войска брать, кроме разве что младенцев и древних стариков». Легкий бег даже дыхание у девушки не сбил, но любой своей охоте ей приходилось и в 10 раз больше пробегать без отдыха. Странноватые упражнения на железной перекладине было не сложнее лазания по деревьям, а больше люди в зеленом ничего и не потребовали. «Эриксон!» — произнес Кравченко. «Я?» «Чтобы через месяц она у нас была самым лучшим разведчиком во всей брега...» «Нет, во всем округе!» «Есть, товарищ полковник?» Командующий гарнизоном удалился прочь, бормоча себе под нос что-то вроде «Если у них тут такие эльфийские девчонки, то каков же тут эльфийский спецназ?»